Неадекватность Определение Устойчивое чувство стыда и сомнения в себе из-за ощущения, что уступаешь другим Сигналы тела и поведенческие проявления Отсутствие зрительного контакта Часто человек смотрит вниз или в сторону, когда к нему обращаются Руки спрятаны в карманы Человек старается не оказываться в центре внимания Держится с краю, присоединяется, а не возглавляет и так далее Человек не участвует в обсуждении Из страха проявить свою несостоятельность Человек колеблется, прежде чем заговорить Запинки во время речи, краска стыда Ссутуленная спина и в целом неуверенная поза Попытки произвести впечатление на других Жажда лести и восхвалений Слишком тщательная подготовка. Человек до посинения разучивает речь, заранее готовит ответы на все мыслимые вопросы, всегда составляет запасной план, изучает вопрос под всеми углами, переупаковывает уложенные вещи и так далее. Человек уступает или сдается под нажимом другого. Человек не находит себе места из-за чувства, что все его недостатки видны окружающим меняет позу, одергивает на себя одежду, скрещивает и вновь разводит ноги и так далее. Извинения в ситуациях, когда это не нужно или не ожидается. Человек в беседе начинает говорить и умолкает, поскольку чувствует, что проигрывает другим. Человек складывает руки перед собой, создавая барьер. Руки немного дрожат, особенно когда другие смотрят. Зажатая поза и опущенные плечи, словно человек старается занимать меньше места. Человек сутулится и трет шею сзади. Человек держит руки перед собой, словно щит. Человек закрывает колени ладонями. Слишком короткое или вялое рукопожатие. Человек высказывает убежденность в собственной тупости из-за ничтожных промахов. «Поверить не могу, я просто идиот» скрещенные руки и ноги, излишнее внимание к одежде и деталям, чтобы скрыть свою ущербность в глазах других. Человек отвергает комплименты, говоря о том, что следовало бы улучшить. Человек медлит браться за дела, способные подорвать его чувство собственного достоинства. Человек избегает конфронтации, идя на попятную, даже если уверен в своей правоте. Попытки скрыть свои недостатки, например, маскировка родимого пятна особой прической. Причинение себе боли в наказание за кажущийся провал. Синяки от щипков в незаметных местах, следы от ногтей на коже, царапины и так далее. Внутренние ощущения. Тошнота, учащенное сердцебиение, вызванное тревогой. Повышенная температура, вызывающая потоотделение. Сухость во рту, головокружение. Психологические реакции. Синдром самозванца. Человека посещают мимолетные мысли о том, как же он несчастлив, особенно когда внутренне сосредоточен на своих промахах. Человек мысленно уничижает себя, постоянно слышит внутренний критикующий голос. Человек придерживается недостижимо высоких стандартов, чего никогда бы не стал ожидать от других. Человеку трудно поделиться своими идеями из-за убеждения, что они никчемны. Постоянное сравнение себя с другими в отношении богатства, красоты, талантов, способности справиться с определенной ролью и так далее и стыд из-за проигрыша в этом соревновании. Человек никогда не радуется своим победам, сосредоточиваясь на том, что можно было бы сделать лучше. Человек отказывается от значимой цели, объявляя ее недостижимой для такого, как я. Человек жаждет признания, но, получив его, считает незаслуженным. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Косноязычие, сомнения в своем выборе действиях и решениях задним числом. Человека сокрушает малейшая критика, болезненная чувствительность. Человек наказывает себя за якобы плохие результаты. Самоизоляция, неспособность мозга отключиться, одержимость мелочами, что вызывает бессонницу, язвы и другие болезни, вызванные стрессом, тревожность из-за своей результативности, избегание социальных ситуаций. Человек занижает планку, Недостаточно проявляет себя на работе, чтобы не вскрылась его неадекватность. Человек терпит плохое отношение к себе из убеждения, что заслуживает этого, токсичное отношение. Желание убежать или спрятаться и последующее самоунижение за проявленную слабость. Признаки подавления этой эмоции. Склонность к перфекционизму, переработка, попытки все делать идеально и так далее. Человек заставляет себя не уступать коллегам и конкурировать. Оценка людей по результатам, а не по затраченным усилиям. Человек без необходимости сообщает другим о своей значимости или положении. Фальшивая бравада – сверхкомпенсация через доминирование или шумливость. Может усилиться до никчемности, подавленности, жалости к себе может ослабнуть до внутренней противоречивости, устремленности, решимости, принятия. Связанные действенные глаголы. Беспокоиться, зацикливаться, извращать, испытывать нехватку, критиковать, мешкать, мямлить, ограничивать, оседать, отвергать, подчиняться, пожимать плечами, раболепствовать, сбрасывать со счетов, сжиматься, спотыкаться, сравнивать, судить, терпеть крах. Совет писателю. Распаленные эмоциями персонажа сбрасывают с себя ограничения. Демонстрация того, как персонаж постепенно теряет контроль над своим поведением и словами, отличает хорошую литературу. Неверие. Определение. Неготовность верить, отказ увидеть правду. Сигналы тела и поведенческие проявления. Безвольный рот, расширяющиеся глаза, взгляд вниз или в сторону, либо изумленное выражение. Человек трет века или бровь. Человек не находит слов. Человек отворачивается и прикрывает рот. Лицо бледнеет. Вопросы типа «Вы уверены?» Человек потирает подбородок. Человек отрицательно качает головой. Человек бессознательно трет руки. Восклицание, свидетельствующее о потрясении. Ты шутишь, быть не может. Человек немного отступает, увеличивая личное пространство. Человек вскидывает руки ладонями вперед. Человек поднимает одну бровь и наклоняет голову на бок. Расфокусированный взгляд. Быстрое моргание. Человек проводит рукой по волосам. Разинутый рот или запинки в речи. Человек открывает и закрывает рот. Руки бессильно падают, повисая вдоль тела. Человек слегка обмикает. Человек опускает и вновь поднимает голову. Человек продирает пятерней волосы, оттягивает прядь и отпускает. Человек опускает очки на кончик носа и смотрит поверх оправы. Открытое разглядывание. Человек затыкает уши, повторяющиеся «нет» и другие отрицания «это неправда». Человек складывает руки на животе и немного наклоняется вперед. Человек смотрит на свои ладони, словно в них содержится ответ. Человек теребит или тянет мочку уха, постукивает по ней. Отмахивающийся жест, обвинение «ты врешь!» Отказ слушать людей, сообщающих плохие новости. Внутренние ощущения Покалывание в груди Тяжесть или сжатие в желудке Неглубокие вдохи Человек хватает воздух ртом Головокружение Затрудненное дыхание Психологические реакции Человек скор на моральное суждение Положительное или отрицательное Ошибочное или верное Мысли скачут Человек пытается понять случившееся Попытки мыслить логически или найти больше информации. Человек убеждает себя, что неправильно расслышал сообщение. Нарастает гнев, но человек не знает, на что его направить. Мысленное возвращение к последнему контакту с тем, о ком идет речь. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Не сидится на месте. Споры, попытки найти несоответствие в сообщенной информации. Уход, отказ слушать дальше или обсуждать новость. Человек снова и снова озвучивает свою эмоцию. Просто не могу в это поверить. Человеку трудно говорить, он отвечает отрывочно. Человек поднимает перед собой руку, прикрываясь от правды. Требование к влиятельным лицам сделать что-нибудь, чтобы изменить результат. Закрытая поза. Руки создают барьер перед грудной клеткой. Признаки подавления этой эмоции. Смена предмета разговора. Оправдание своего поведения. «Прошу прощения, я сегодня не выспалась». Демонстрация принятия результата. Человек своими действиями словно хочет сказать «я всегда знал, что так и будет». Заверение остальных в своей убежденности, преданности и так далее. Человек задает вопросы, пытаясь собрать информацию, при этом не отказывается от своего неверия. Человек прочищает горло, пощипывает кадык или нервно смеется. Закашлившись, человек делает вид, что напиток попал не в то горло. Человек фальшиво отделывается общими фразами. Любопытно или что ж, значит, все в порядке. Может усилиться до отрицания, гнева, эмоциональной перегрузки, обреченности. Может ослабнуть до сомнения, неуверенности, обреченности, принятия. Связанные действенные глаголы. Ахнуть, брызгать слюной, вытаращить глаза, дрожать, заикаться, застыть, лопотать, нахмуриться, оспорить, отказаться, отрицать, отскочить, отступить, отшатнуться, потрясти, притихнуть, пробормотать, распахнуть глаза в изумлении, уставиться и яростно сопротивляться. Совет писателю. Обычная мелодраматичность в прозе – плохая идея, но ее можно эффективно использовать для характеристики экстравагантного персонажа. Негодование. Определение. Нравственно окрашенный гнев, вызванный неуважением, неправомерным отношением или несправедливостью. Сигналы тела и поведенческие проявления. Поджатые губы, руки, скрещенные на груди, Прямой взгляд прищуренных глаз, хмурый вид. Человек отходит от других, увеличивая свою личную дистанцию. Жалобы, грубость и сарказм, надутый вид, проявление ехидства, переход на личности. Голос становится громче или напористей. Конфликтность. Человек смотрит мимо другого, а не на него. Суровое выражение лица. Руки выпрямлены, пальцы сжаты в кулаки. Человек не поддается на доброе или предупредительное отношение. Избегание источника негодования. Застывшая поза. Человек сознательно игнорирует попытки другого к примирению. Человек бормочет или ругается себе под нос. Человек кривит рот, кислое выражение лица. Человек принижает положение или достижение другого. Напряженность в шее и плечах. Человек делает указующий жест и рубит воздух, акцентируя свою речь. Губа кривится, обнажая зубы. Резко очерченная линия челюсти. Язвительный тон. Человек срывается на других. Человек саботирует проекты или действия другого из чувства обиды. Разговоры за чужой спиной, сплетни, недобрая улыбка. Человек неодобрительно качает головой, но ничего не говорит. Человек сжимает руки в кулаки. Человек выходит из комнаты. Человек в раздражении вылетает из комнаты и взбегает вверх по лестнице. Человек слишком сильно захлопывает дверь. Внутренние ощущения. Головная боль из-за напряжения, боль в челюсти, стеснение в груди, сдавливание в горле, высокое кровяное давление, проблемы с желудком или язва. Психологические реакции, недобрые мысли о виновнике ситуации, фрустрация из-за несправедливости или невозможности добиться правды, фантазии о причинении вреда другому или его крахе переменчивость настроения, стремление к одиночеству, фиксация на человеке или ситуации в ущерб другим отношениям, желание собрать других и вызвать коллективное негодование, одержимость справедливостью, человек замечает проявление неравенства, всегда относится ко всем одинаково и так далее, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, Набор веса, болезнь, бессонница. Человек опаздывает, притворяется больным или отказывается менять расписание работы, чтобы избежать встреч с источником этой эмоции. Высокое кровяное давление, поиск возможности отомстить. Признаки подавления этой эмоции. Человек уходит. Человек сохраняет молчание. Человек переводит разговор на безопасную тему. Натянутая улыбка. Человек делает вид, что забыл, но строит планы возмездия. Может усилиться до ожесточенности, пренебрежительности, гнева, ненависти, ревности, неповиновения, мстительности. Может ослабнуть до принятия душевной боли, решимости. Связанные действенные глаголы. Атаковать, давать выход чувствам, Досадовать, дуться, затаивать, защищаться, изводить, кипеть, обвинять, огрызаться, оскорблять, подрывать, пылать, саботировать, смотреть волком, сплетничать, томиться, хандрить, хмуриться. Совет писателю. Знакомя читателя с новой сценой, действующим лицом или предметом, полезно дать некоторое описание или мнение в диалоге второстепенных персонажей. Используйте то, что они замечают, и то, как реагируют, как возможность охарактеризовать новый объект. Незащищенность. Определение. Сомнение в себе или отсутствие уверенности. Сигналы тела и поведенческие проявления Человек расправляет одежду, самоуничижительный смех Человек разрывает зрительный контакт и пожимает плечами Человек держит руки в карманах Человек ерзает Человек проверяет запах изо рта Откашливание Заметный румянец стыда Слишком тихий голос Человек облизывает или кусает нижнюю губу Человек гладит или ерошит волосы, успокаивающий жест. Человек прячется, плотнее запахивает пиджак, обхватывает себя за локти и так далее. Колени и ноги тесно сведены вместе. Нелепое копирование поведения других в попытке вписаться в окружение. Человек предпочитает мешковатую одежду, облегающей, подчеркивающей недостатки. Человек обращается к другим за поддержкой. Человек не принимает комплименты или принижает себя, самоуничижение. Человек смотрит вниз во время ходьбы. Человек держится с краю группы или забивается в угол комнаты. Кисти рук засунуты под локти. Человек крутит руки в запястьях. Человек не улыбается или же улыбка быстро исчезает. Заметное напряжение в мышцах. Человек растирает предплечье. Человеку нужны советы или указания, что говорить или делать. Человек громко и не к месту смеется. Человек прижимает к груди предмет, например, книгу, блокнот или сумочку. Человек отбивает ритм ногой, чтобы унять нервы. Человек прячет лицо за волосами. Человек кусает ногти. Человек держится на расстоянии, сохраняя широкий барьер личного пространства. Когда человек говорит, его рука находится возле лица. Человеку трудно говорить или высказывать свое мнение. Человек трет губы. Избыток макияжа. Человек торопится закончить речь или говорить, заикаясь. Усиленное потение в неудобные моменты. Внутреннее ощущение ускорение сердечного ритма в ситуации противостояния, бурление в желудке, неконтролируемые приливы жара, неприятная сухость в горле, психологические реакции, трудность с принятием решений, излишнее обдумывание проблем, одержимость своими промахами и недостатками. Человек готов соглашаться, лишь бы избежать конфронтации или стать для других своим. Фиксация на талантах и преимуществах других. Сравнение себя с другими и вывод о собственном несоответствии. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек привязывается к предмету-успокоителю, определенному украшению, изображению и т.д. Сутулая спина, опущенные плечи. Человек краснеет, когда его замечают или заговаривают с ним. Избегание социальных контактов. Человек побаивается людей. Симптомы паники, когда человек оказывается на виду. Предпочтение действовать в одиночку. Человек одевается непритязательно, чтобы быть как можно более незаметным. Человеку трудно находить друзей. Человек предпочитает садиться в глубине комнаты или в стороне от остальных. Человек старается взаимодействовать онлайн, а не лично. Признаки подавления этой эмоции. Человек откидывает назад волосы, выпеченная грудь. Человек вытягивается во весь рост, расправляя плечи. Человек заставляет себя сохранять зрительный контакт. Человек избегает отвечать на вопросы или проявлять обеспокоенность. Принятие скоропалительных решений, чтобы доказать свою решительность. Готовность рисковать. Человек лжет. Вторжение в чужие разговоры. Может усилиться до неловкости, настороженности, оборонительной позиции, беспокойства, сомнения, запуганности, смущения, одиночества, паранойи может ослабнуть до неуверенности, нервозности, ощущения недооцененности. Связанные действенные глаголы. Беспокоиться, волноваться, говорить с заминкой, заикаться, запинаться, колебаться, компенсировать, краснеть, критиковать задним числом, оттягивать, приспосабливаться, проявлять нерешительность, сливаться с толпой, Сомневаться, спотыкаться, суетиться, увиливать, угнетать, шаркать. Совет писателю. Сцены происходят не в вакууме. Не забывайте включать в них обстановку, мысли или вербальные сигналы, указывающие на течение времени. Неловкость. Определение. Некомфортное состояние тела или ума. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек отрицательно качает головой. Человек скрещивает и снова разводит руки или ноги. Человек ерзает на сиденье. Человек теребит или тянет на себе одежду. Руки засунуты в карманы. Взгляды искоса, голова неподвижна. Человек цикает или издаёт звуки горлом. Человек отстраняется от источника эмоции. Человек отступает. Человек старается казаться меньше. Человек перестает внимательно слушать. Человек бросает короткий взгляд на источник неловкости, затем отводит глаза. Человек грызет ноготь или ковыряет кутикулу. Человек сжимает губы в прямую линию и кусает их. Избыточное сглатывание, срывающийся голос. Человек сильнее одергивает одежду, чтобы она сидела как надо. Человек откидывает волосы или прочесывает их пальцами. Человек прячет глаза за своей челкой. Неестественная молчаливость. Человек прочищает горло, нахмуренные брови. Человек размазывает еду по тарелке. Человек заглатывает еду, чтобы быстрее освободиться. Человек старается остаться незамеченным, оседает в кресле, не участвует в разговоре и так далее. Человек медленно, неохотно поворачивается. Человек крепко сжимает предмет или держит его как щит. Человек нехотя заговаривает или обращается к кому-то. Натянутый, запинающийся диалог. Постукивание каблуком. Человек проверяет мобильный телефон в поисках сообщений или чтобы узнать время. Человек играет украшением или аксессуарами. Человек качает ногой и вдруг перестает. Человек съеживается на стуле или диване. Выбор безопасного места для ожидания. Человек листает журнал, не читая его. Человек поднимает подбородок, пытаясь выглядеть уверенным. Человек заставляет себя расслабить руки и ноги. Человек облизывает губы. Беспокойные руки. Человек закидывает ногу на ногу, затем меняет их местами. Человек сжимает кулаки, затем разжимает. Застывшая поза. Проявление нервозности. Человек соскребает лак с ногтей, бормочет себе под нос и так далее. Человек вытирает потные ладони от джинсы спереди. Человек постоянно что-то делает подкрашивает губы, пишет смс, роется в сумочке и так далее. Внутренние ощущения. Легкий озноб или дрожь, мурашки по спине, покалывание на коже головы, дрожь в животе. Психологические реакции. Ощущение, что за тобой наблюдают. Отрицание. Все отлично или прекрати психовать. Нетерпеливость. Время как будто замедлилось. Повышенная бдительность. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек переминается с ноги на ногу, пытаясь оставаться спокойным. Расхаживание. Неотвязное чувство, что что-то не так. Человек чувствует потребность уйти, но не понимает, почему. Ощущение, что физически болен. Признаки подавления этой эмоции. Попытки замедлить дыхание стремление расслабиться, пошевелив плечами, расфокусированный взгляд, когда человек пытается обрести внутреннее спокойствие, человек уходит, чтобы собраться, расширенные глаза, мимолетная фальшивая улыбка, человек старательно не смотрит на источник эмоции, человек держится на расстоянии, человек слишком быстро говорит, Человек делает вид, что не замечает шумного спора или неприятной ситуации. Может усилиться до нервозности, беспокойства, страха, тревоги, ощущения нависшей угрозы. Может ослабнуть до обреченности, принятия, облегчения. Связанные действенные глаголы. Волноваться, заикаться, колебаться, корчиться, оглашать, оспаривать – Ощущать, подавлять, прикасаться, просачиваться, раздражаться, растирать, растравлять, расхаживать, склоняться, скручивать, теребить что-либо, увиливать, утихомиривать, царапать. Совет писателю. Чтобы усилить реакцию читателя на эмоцию, не забудьте сосредоточиться на том, чтобы показать, что именно спровоцировало переживание, не ограничиваясь реакцией персонажа. Ненависть. Определение. Сильное неприятие, нетерпимость, враждебность кому-то. Сигналы тела и поведенческие проявления. Трясущиеся кулаки, пристальный яростный взгляд, стиснутые челюсти и скрипящие зубы, мышцы предплечья застыли и четко обозначились, злые, причиняющие боль слова, произносимые для того, чтобы спровоцировать другого. Поза оцепенения. Разведенные плечи и шаткая походка. Человек отпихивает другого, толкает или ставит подножку. Оскаливание зубов. Из-за мышечных сокращений пальцы скрючиваются, напоминая когти. Возгласы, вопли или брань. Человек бросается на врага. Человек кричит, брызгая слюной. Красное лицо и шея. Потение. Видимое вздутие вен, вздутые жилы на шее. Человек покидает событие или ситуацию. Отказ находиться в том же месте, куда прибыл объект ненависти. Человек меняет планы или расписание, чтобы избежать встречи с врагом. Скованность в лице, кожа растягивается в злобной маске. Звериный рык, дрожащие ноздри. Человек стискивает предмет с такой силой, что непреднамеренно сдавливает или ломает его, например, карандаш. Напряженное тело, готовое к броску. Угрозы, как онлайн, так и лично. Рот, искривленный от отвращения, презрительная усмешка. Плевок во врага или в его направлении. Человек тянется к врагу, чтобы схватить за горло, ударить или причинить боль. Человек разбрасывает других, чтобы добраться до врага. Злые слезы, проклятие и ругань, уничижительный тон, дрожь в голосе, привлечение друзей к участию в острокизме или унижении врага, распускание ненавистнических слухов и сплетен, выведение врага на чистую воду. Человек дергает врага за руку, чтобы не дать ему уйти. Действия, продиктованные стремлением к насилию. Швырять стулом, разрушать имущество и так далее Вздымающаяся грудь. Внутренние ощущения. Собственное дыхание громко отдается в ушах. Боль в челюсти или голове из-за того, что человек стискивает зубы или ими скрипит. Гулкое сердцебиение. Повышение температуры перенапряжение или болезненность из-за сокращения мышц, шум в ушах, высокое кровяное давление, психологические реакции, мрачность, которую никто не может преодолеть или развеять, опрометчивое решение и замутненность сознания, иррациональные мысли, человек готов рисковать, чтобы поквитаться, Мечты о мщении с помощью вандализма, кража и так далее. Все мысли направлены лишь на то, как уничтожить врага. Фантазии, в которых враг подвергается унижению. Желание ломать, крушить, уничтожать. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Неспособность мыслить позитивно или ощущать себя счастливым. Проблемы с едой и сном, самоизоляция, фиксация на враге, преследование, преступные действия против него и так далее. Тяготение к людям, которые также относятся к вызвавшему ненависть человеку или группе. Планы о том, как причинить врагу вред или показать всем его отвратительность. Удовольствие от жестоких фантазий, связанных с врагом. Нападение или убийство. Признаки подавления этой эмоции Человек держит рот на замке, чтобы не сказать лишнего Человек делает глубокие вдохи, чтобы успокоиться Человек пытается отвлечься или переключиться на другое Уход от ситуации с участием врага Человек окружает себя сочувствующими друзьями Может усилиться до паранойи, ярости, одержимости, мстительности может ослабнуть до ожесточенности, негодования, презрения, ревности. Связанные действенные глаголы. Атаковать, бросать тень, визжать, вспылить, вспыхнуть, выкрикнуть, гнушаться, завладевать умом, изливать гнев, испепелять, испытывать отвращение, кипеть, кипятиться, клеветать, куражиться, неистовствовать обматерить, опалять, питать, разразиться тирадой, разрушать, расколотить, саботировать, свирепо уставиться, стереть в порошок, таить, угрожать, фантазировать, шарахнуть. Совет писателю. Чтобы передать эмоциональный накал, можно заставить персонажа вспомнить, что только от него зависят действия, которые он собирается совершить. Беспокойство о результате может добавить капельку отчаяния в любую сцену и стать неодолимым эмоциональным притяжением для читателя. Ненависть к себе. Определение. Крайняя неприязнь и даже отвращение к себе. Примечание. Ненависть к себе может проявляться в противоположных на первый взгляд формах, Одни персонажи будут казаться страдающими от сознания своей вины и считающими себя людьми, которые заслуживают боли. Другие изо всех сил стараться скрыть самоненавистничество и низкую самооценку. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек плачет или часто находится на грани слез. Человек извиняется за провалы и ошибки. Человек слишком старается угодить. Человек обращается к другим за одобрением «Это правильно?» или «Мне нужно поступить так?» Человек предъявляет к себе невыполнимые требования. Человек не оспаривает наказание. Человек погружается в изучение своих недостатков, хватает себя за несуществующую складку жира, одержим своими прыщами и т.д. Человек верит жестоким словам других. Человек чувствует себя виноватым, испытывая удовольствие или переживая счастливый момент. Человек ходит, опустив голову. Человек причиняет себе небольшую боль, царапает руку, щиплет себя, вонзает ногти в кожу и так далее. Человек вредит себе в глазах других. Слишком много говорит и не может остановиться, рассказывает выдумки, которым никто не верит и так далее. Сгорбленная поза. Человек держит руки тесно прижатыми к телу, чтобы занимать меньше места. Человек избегает социальных взаимодействий. Жесткий барьер для личного пространства. Приверженность заведенному порядку. Человек не принимает комплименты. Другие справились бы с этим лучше. Или «Да вы шутите, мой проект ужасен». Поиск негативных пристрастий, например, пьянство. Человек не отвечает другим или почти не говорит. Человек носит одежду, которая ему не идет или привлекает сомнительное внимание. Вялые жесты, например, кивок в сторону предмета, а не указание на него пальцем. Человек проговаривает свои недостатки. «Я ломаю все, к чему не прикоснусь» или «Если я возьмусь поправлять твою прическу, то лишь уничтожу ее окончательно». Отсутствие улыбки и мимики. Человек идет на глупый риск в надежде, что его поймают и накажут. Разрушительные привычки, например, сидение на таблетках, курение или выпивка. Человек предпочитает водить дружбу не с теми людьми, увлекающимися низкими сплетнями, унижением других и так далее. Конфликтность. Человек избегает прикосновений. Сарказм как средство ранить других и не подпустить к себе. Внутренние ощущения. Боли в теле и ощущение внутренней тяжести. Слабость, дурнота. Расстройство желудка. Привычные игнорируемые боли в убеждении, что боль заслужена. Психологические реакции. Негативные мысли. Я просто тупица или я все порчу. Человек завидует другим и чувствует себя виноватым за желание иметь то, что есть у них. Постоянное самоуничижительное замечание. «Мне нельзя носить эту рубашку, взгляни на мои цеплячьи руки». Человек жаждет отношений, но считает себя незаслуживающим их. «Кого я пытаюсь обмануть, она на меня больше и не взглянет». «Слабая мотивация улучшить свою жизнь». Полная сосредоточенность на своей эмоциональной или физической боли. Желание сбежать или исчезнуть. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Расстройство пищевого поведения, самоповреждения, например, нанесение порезов, мысли о самоубийстве, попытки самоубийства, злоупотребление лекарствами или алкоголем. Человек застревает в унизительном образе жизни, работа в секс-индустрии, жизнь с партнером-абьюзером и так далее. Признаки подавления этой эмоции. Человек ставит труднодостижимые цели, но, добиваясь их, не испытывает удовольствия. Человек заставляет себя выходить за пределы разумного в качестве наказания. Избегание людей и отношений, накопительство может усилиться до подавленности безысходности, может ослабнуть до никчемности, незащищенности, внутренней противоречивости, оптимизма. Связанные действенные глаголы – высмеивать, глумиться, дискредитировать, запугивать, зубоскальничать, издеваться, наказывать, ненавидеть, ни во что не ставить, Не сводить, оскорблять, поносить, принижать, проклинать, саботировать, стыдить, унижать. Совет писателю: Сожаление- трудная эмоция, ощущаемая как сиюминутно так и длительно. Какие давние сожаления сохраняют власть над вашим персонажем, управляя его поступками и решениями? Подумайте, как сделать это частью истории, чтобы ваш герой мог научиться идти дальше.